Можно выделывать всякие колдовства, если уметь ею пользоваться. Натрите щепотку и дайте выпить женщине в стакане белого вина, она не сможет устоять. Я ей ответил, насколько можно серьезнее. Мы здесь не для того, чтобы говорить глупости. Надо идти в тюрьму. Такой приказ, и тут ничем помочь нельзя. Мы, люди баскского племени, Говорим с акцентом, по которому нас не трудно отличить от испанцев. Зато ни один из них ни за что не выучится говорить хотя бы «да, господин» по-баскски. Поэтому Кармен догадалась без труда, что я родом из провинции. Вам ведь известно, сеньор, что цыгане, не принадлежа ни к какой стране, вечно кочуя, говорят на всех языках. И большинство их чувствует себя дома и в Португалии, и во Франции, и в провинциях, и в Каталонии, и всюду. Даже с маврами и с англичанами, и то они объясняются. Кармен довольно хорошо говорила по-баскски. Товарищ моего сердца, обратилась она ко мне вдруг по-баскски. Мы земляки? Наша речь, сеньор, так прекрасно, что когда мы ее слышим в чужих краях, она захватывает трепет. «Я бы хотел духовника из провинций, добавил, понижая голос, бандит. Помолчав, он продолжал. «Меня цыгане увели в Севилью. Я работала на фабрике, чтобы скопить, на что вернуться в Наварру, к моей бедной матушке, у которой нет другой поддержки». кроме меня, до маленького сада с двумя десятками сидровых яблонь. Ах, если бы я была дома, под Белой горой. Меня оскорбили, потому что я не из страны этих жуликов, продавцов тухлых апельсинов. И все эти шлюхи ополчились на меня, потому что я им сказала, что все их севильские хакке С их ножами не испугали бы одного нашего молодца в синем берете и с макилой. Примечание Хакке, задиры хвостуны. Товарищ, друг мой, неужели вы ничего не сделаете для землячки? Она лгала, сеньор. Она всегда лгала. Я не знаю, Сказала ли эта женщина хоть раз в жизни слово правды? Но когда она говорила, я ей верил. Это было сильнее меня. Она коверкала баскские слова, а я поверил, что она из Наваржи. А уже одни ее глаза и рот и цвет кожи говорили, что она цыганка. Я сошел с ума. Я ничего уже не видел. Я думал о том, что если бы испанцы посмели дурно отозваться о моей родине, я бы им искромсал лицо совершенно так же, как только что она своей товарки. Словом, я был как пьяный. Я начал говорить глупости. Я готов был их натворить. Если бы я вас толкнула, и вы упали, земляк, продолжала она по-баскски...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 но беру пику перевес, загораживая улицу, так что мои товарищи, едва собравшись в погоню, оказались задержаны. Затем я сам побежал, и они за мной. Но догнать ее...